Глава 10. Из разговора по телефону с Майклом выяснилось, что наехала на нас в Нью-Йорке еврейская мафия. Более того, действовала от самой мафии в высшей степени жестко и даже жестоко. Поначалу их люди заявились прямиком в наш офис и сообщили, что теперь они будут скрышевать наш бизнес. Вели себя нагло, вызывающе и как-то там обидели секретаршу Майкла, как уточнять я не стал. Естественно, их сразу же проводили из нашего небоскреба и пинков по мягкому месту при этом не пожалели. Дальше события понеслись в скач. Уже вечером стало известно, что с двух наших торговых точек не вернулись автомобили. Служба безопасности очень быстро выяснила их судьбу, к сожалению, совершенно печальную. Двоих продавцов сильно покалечили, еще двоих убили. Пока Майкл запретил вести торговлю в Нью-Йорке, и можно сказать, что на базах наши люди сели в осаду, ожидая дальнейшего развития событий, Я похвалил его за это решение. Бизнес – фигня, настроим по-новой, а людьми рисковать – это последнее дело. При разговоре присутствовал и глава службы безопасности. Я велел ему, к моему прибытию, нарыть как можно больше данных о противостоящей нам мафии. Хотелось бы вообще получить полную информацию, где живут члены этой группировки, или хотя бы где они собираются, кто ими командует. В общем, выяснить все, что только возможно. При этом разговоре, как нетрудно догадаться, присутствовал и Абрам Лазаревич. Когда он услышал о еврейской мафии, сразу же после моих переговоров по телефону произнес. «Саша, я немного понимаю, кто стоит за этой еврейской мафией, и советую тебе с ними договориться». Разумный, конечно, совет, но не в этом случае. Кто бы за ними ни стоял, другого варианта, кроме как воевать с этими уродами, я не вижу. Разговаривать о чем-то можно было бы, если бы не пролилась кровь, а сейчас нет. Поэтому мой ответ Абраму Лазаревичу был однозначным. Абрам Лазаревич, зачем да можно разговаривать с трупами? Я же не медиум какой-нибудь, такому не обучен. Ты хочешь развязать с ними войну? Это будет глупо. За этой мафией стоят банкиры. Ты хоть представляешь, с кем ты собрался схлестнуться? Да мне пофиг. Они убили моих людей и должны за это ответить. Иначе быть не может и не должно. Все в этой Америке должны знать и понимать, мои люди неприкосновенны. Объяснять это всем я буду на примере этой гребаной мафии. А если в это дело влезут банкиры, то и на их примере тоже. Саша, тебе не победить в этом противостоянии. Если ты не знаешь, то я тебе открою немного глаза. Банкиры – это часть сил, которые по-настоящему правят Америкой. Воевать с ними – это воевать против всей страны. Абрам Лазаревич, можете мне не верить, но я все это понимаю ничуть не хуже вас. Но решение свое все равно не поменяю. Убиты мои люди, и виновные мне за это ответят, даже если при этом мне придется противостоять половине мира». абрамлазович надулся на меня, как мышь на крупу, а потом неожиданно выдал. «Нет, Саша, нельзя тебе сейчас рисковать. Ты нужен нашей стране, и я тебе запрещаю ехать в США и тем более привлекать к себе внимание войной с мафией». абрамлазович сам не понял, что сейчас перегнул палку. Как не понял он на одной простой вещи. «Когда дело касается гибели моих людей...» будь они даже просто подчиненными, а не родственниками или друзьями, я не остановлюсь ни перед чем и отомщу по-любому, даже если сам при этом сдохну. Так уж я воспитан еще в прошлой своей жизни. Ничто не может стать на моем пути, если дело дошло до убийств людей, которые идут рядом со мной по жизни. Хотя я и завелся не по-детски от этого запрещаю, но ответить ему постарался максимально спокойным и ровным голосом. «Давайте, Абрам Лазаревич, мы с вами договоримся один раз и навсегда». «Никто, ни вы, ни правительство Советского Союза никогда больше не станет пытаться мне что-либо запрещать. Не ехать в Испанию я согласился не потому, что вы мне запретили, а только по той причине, что это действительно разумно и сейчас несвоевременно. А в этом случае мне ровно параллельно на все запреты. Погибли мои люди, и виновные в этом будут наказаны. Все, точка». «Надо отдать должное Абраму Лазаревичу. Он нехило так побагровел, пока слушал меня». Особенно, когда я упомянул о правительстве страны, но при этом сдержался и не перевел разговор в другое русло со взаимными упреками и прочими неблаговидными делами. Вместо этого он очень спокойно и извешенно ответил, что на тему запретов мы поговорим как-нибудь в другой раз. Сейчас же, раз я уже все решил и без войны не обойтись, мне не обязательно туда ехать самому и рисковать своей жизнью. Для этого, по его словам, у меня достаточно подчиненных, которые справятся с задачей не хуже, а может даже и лучше меня. Хитрый еврей попытался спустить тему запретов на тормозах, но я-то не играл на публику и не собирался пользоваться моментом, чтобы, как говорится, взбрыкнуть из-за этих запретов. Нет, я действительно такой, и меня не переделать. Более того, кем бы я был, если бы стал в этой ситуации прятаться за спины своих людей? Я сейчас говорю не о том, чтобы подумал бы кто-нибудь из окружающих меня соратников. Я имею в виду мое внутреннее состояние». Меня моя же совесть сожрёт с потрохами, если я сейчас сам не поеду и не накажу уродов, повзанивших себя хозяевами жизни. Абраму Лазаревичу я ничего отвечать не стал, просто покачал головой и начал действовать. Первым порывом у меня было отменить отправку бойцов в Испанию, а вместо этого послать их в Нью-Йорк. Но благо, что вовремя одумался. Во-первых, это перебор. Во-вторых, некоторым спецам там вовсе не нашлось бы работы. Не использовать же пилотов, танкистов и артиллеристов в качестве штурмовиков. Тем более, что оставшихся бойцов будет более чем достаточно, чтобы навести порядок в одном городе. Ведь в Испанию мы отправляем далеко не всех наших людей. Туда поедут 30 летчиков, столько же техников, 20 слаженных экипажей танков и два десятка артиллерийских и зенитных расчетов. А из пехотных подразделений только сотни штурмовиков, полсотни разведчиков и 20 диверсантов. На этом все. Если не считать полтора десятка наставников, но они едут не воевать, а для того, чтобы изучать на примере действий республиканской армии опыт современной войны. Мы изначально планировали отправить еще и полноценный мотострелковый батальон, но потом передумали. Не нужно нам пока это делать. Достаточно будет наставников, чтобы оценить и понять состоятельность тактики ведения боевых действий, которую мы разрабатываем. Полноценный боевой опыт наши воины будут получать на другой войне, когда действительно будут к ней готовы. Пока же отправить их на поле боя – это понести большие потери, что нам вообще не нужно. Не готово пока наши подразделения в полной мере воевать, поэтому мы приняли такое решение. Собственно, я и в Нью-Йорк не собираюсь брать очень уж много людей. По словам Абрама Лазаревича, который в итоге не стал нагнетать и, смирившись с моей поездкой, поделился тем, что знал, что у еврейской мафии конкретно в Нью-Йорке наберется не более трех, может, четырех сотен бойцов». В общей сложности, если они вдруг надумают подтянуть своих людей со всей Америки, их будет примерно две с половиной тысячи. Но собрать их всех в одном месте – это тот еще квест. Поэтому воевать нам придется, скорее всего, с теми, что находятся непосредственно в городе. По мере развития этого нашего своеобразного учебного центра у нас потихоньку сформировался очень даже неплохой штаб. Так как к отъезду бойцов в Испанию все уже было готово, Как-то само собой получилось, что весь этот штаб начал работать над планом противостояния с мафией. Я, честно сказать, не собирался как-то сильно заморачиваться, собирался действовать по принципу «пришел, увидел, победил». Штабисты думали по-другому, притом подошли к этому делу со всем старанием. Для начала они устроили что-то вроде мозгового штурма. Опираясь на сведения от Абрама Лазаревича, они пытались понять, кому было выгодно наехать на нас, для чего это сделано. И насколько противник готов к серьезному противостоянию? И вот какая штука. Поскольку еврейская мафия занималась в основном горным бизнесом, мы со своей шаурмой на самом деле не должны представлять для них никакого интереса. Во время обсуждения штабисты сошлись во мнении, что причина наезда кроется в другом. Они решили, что это чистые воды провокация, затеянная только с одной целью – заставить конкретно меня приехать в Соединенные Штаты. Для чего им понадобился? Тут мнения разошлись. Половина офицеров настаивала, что меня там просто попытаются грохнуть. Другая половина утверждала, что меня постараются по какому-нибудь надуманному поводу упрятать за решетку. Пришли они к этим выводам, анализируя мое поведение в противостоянии с промышленниками. По их мнению, кто-то умный просчитал, как я поступлю в подобном случае. И, похоже, не ошибся, ведь я и правда хотел мчаться в Нью-Йорк как можно быстрее. В итоге, после мозгового штурма, не найдя никаких других мотивов в действиях еврейской мафии, штаб занялся разработкой плана операции по вразумлению этого бандитского сообщества на основе имеющихся данных. В США решили отправить всего две сотни бойцов, преимущественно штурмовиков, разведчиков и диверсантов. Туда еще поедет десяток пожилых наставников, бывших пластунов и офицеров, воевавших в Первой мировой и гражданской войнах. Притом отправится вся эта масса народа, разбившись на мелкие группы, и каждая своим путем, к тому же в разные города на побережье страны. Кто-то поплывет на пароходах, идущих в США из разных стран, кто-то будет добираться через Мексику сухопутным транспортом, а я полечу из Мексики на самолете. В общем, у каждой группы будет свой маршрут движения, проработанный во всех деталях. Оружие и амуницию мы тоже будем доставлять по частям на судах, идущих в США из разных стран. Во время обсуждения мы пришли к выводу, что действовать, пока мы не соберем все свои силы в городе, надо, не ставя об этом в известность наших людей на месте. Вероятно, переговоры по телефону могут прослушать, поэтому будет лучше, если мы прибудем туда втихаря. Первые группы бойцов отправились в путь уже через три дня. Я после довольно долгих размышлений, несмотря на возражения своих людей, решил все равно ехать и лично участвовать в противостоянии. Да, если штабисты правы, и на меня открыта охота, эта поездка сопряжена с определенным риском. Но, с другой стороны, никто не даст гарантию, что меня, если захотят, не достанут в любой точке мира, где бы я ни находился. А прятаться всю жизнь по темным углам за толстыми стенами, опасаясь за целостность своей шкурки, как-то не по мне. Надо решать проблему кардинально. А для этого мне надо быть на месте, чтобы иметь возможность быстро принимать решения по ходу развития событий. Уже в последний момент, прежде чем отправиться в путь, я неожиданно даже для самого себя, по какому-то наитию, проехал по интернатам и отобрал там десяток пацанов, родившихся в Нью-Йорке. Просто подумал, что разведчиков лучше этих ребят мне не найти. Тем более, что парни неплохо знают город и имеют знакомых в определенной части населения, так что лишними они в этом противостоянии точно не будут. Добираться до места назначения они будут вместе с бойцами». Мы решили просто добавить в группы по одному-два ребенка и переправить их в Нью-Йорк под присмотром взрослых. В родном городе они будут жить и действовать отдельно от основных сил, получая задания и отчитываясь об их исполнении лично мне. Для этого мы заранее определили способ связи и места для встреч. Всего на сосредоточение сил отводилось две недели, и это при том, что действовали мы очень быстро, без раскачки. Перед началом путешествия я предупредил своих французских друзей, что некоторое время буду вне доступа и звонить не смогу, объяснив это учение недалеко от цивилизации, а потом отправился в путь. Вместе со мной путешествовали только два телохранителя. Такое количество сопровождающих обусловлено нашим путешествием по большей части по воздуху. Если бы я взял больше людей, это просто сильно задержало бы меня в пути, чего я старался избежать изо всех сил. Я хотел до прибытия основной массы бойцов успеть провести кое-какую подготовку, которая поможет нам действовать максимально эффективно. Благодаря тому, что маршрут был проработан заранее, двигался я для этого времени просто стремительно. Весь путь из Аргентина в США занял всего пять дней. Вот только вымотал эту стремительность напрочь. Зато все прошло благополучно. Главное, что границу страны я пересек нелегально, на самолете, пилот которого промышлял контрабандой. Так что о моем прибытии не могли знать даже мои люди, не говоря уж о противнике. Первый день в Нью-Йорке мы просто отсыпались, сняв квартиру в не самом благополучном районе города. Только после целых суток полноценного отдыха мы приступили к тому, ради чего собственные прибыли сюда. Первым делом я попробовал наладить контакт с начальником службы безопасности, бывшим финансовым агентом. Но звонить ему не стал, решил поймать его дома, или, если совсем уж повезет, то по дороге от офиса к дому. На случай, если за ним ведется наблюдение, решил немного подстраховаться, чтобы не засветиться раньше времени. Для этого сначала посетил детективное агентство, которое когда-то рекомендовал Стивен, и заключил с ними соглашение, согласно которому они будут работать на меня весь ближайший месяц. Конечно, главной их задачей будет сбор информации о нужных мне людях, но и кое-какие поручения они тоже будут выполнять. Сейчас их люди должны передать начальнику службы безопасности записку с адресом, куда им нужно незамедлительно прибыть и отсечь следящих за ним топтунов, если таковые обнаружатся. Может, конечно, я все усложняю, и мафия не тот противник, с которым надо действовать подобным образом. Но я решил, что лучше перебдеть, чем проиграть в этой войне саму жизнь. Не зря же говорят, что береженого Бог бережет. Вот и буду стараться все делать осторожно, не торопясь. Слежка была, но не конкретно за начальником службы безопасности, а за офисом в целом. Мои детективы обнаружили сразу 10 наблюдателей, которые крутились вокруг моего небоскреба. Конечно, выводы делать рано. Но такое наблюдение есть смысл поставить, если надо отыскать какого-нибудь одного конкретного человека. Поэтому соображения моих штабистов, похоже, оказались верны, и этот наезд нужен для того, чтобы здесь появился именно я». Косвенно это подтвердило приехавший на начальник службы безопасности. По крайней мере, он узнал от перевербованных им засланцев, в которых обнаружил у нас еще покойный жандарм, что агентам ФБР дано распоряжение по возможности не вмешиваться в разборки мафии с нашей корпорацией. В принципе, если честно, прибытие сюда меня и этих бойцов большой необходимости не было. Служба безопасности могла справиться с этой проблемой самостоятельно. Тем более, что большая часть работников торговых точек выразила желание поучаствовать в этой войне. Очень им не понравилось, что кто-то хочет лишить их заработка. Если учесть, что сейчас проблем с наймом бойцов из агентства Пинкертона не было, то защитить бизнес от поползновения бандитов можно было без особых проблем и без нашего участия. Конечно, стоило бы это немалых денег, но отбились бы без проблем. Мое указание собрать как можно больше данных о противнике служба безопасности выполнила. Да и несложно это было сделать, тем более, что в этом им нехило помог Стивен, который самым наглым образом воспользовался служебным положением и подключил к этому делу все доступные ему ресурсы. Сейчас мне только и оставалось, что дождаться прибытия бойцов и навести здесь порядок. Все бы ничего, но вот информация, что руководство ФБР порекомендовало своим агентам не вмешиваться в наш конфликт, нехило меня напрягла. Раз я сейчас понимаю, что корпорация могла без проблем отбиться от этого наезда сама, то это должен понимать и тот, кто все это затерял. А это значит, что здесь по-любому что-то нечисто и следует ждать какой-то подляны. Но откуда ждать неприятности, не совсем понятно. Вернее, совсем непонятно. Стоит, наверное, прежде чем начинать воевать с мафией, попробовать прихватить тихоря кого-нибудь из их руководства и хорошенечко расспросить. Может, узнаем что-нибудь стоящее. Сейчас же я почему-то на все 200% уверен. Если мы ввяжемся в войну, не узнав всю подоплеку происходящего, можем нажить мощных неприятностей. В любом случае, сейчас мне ничего другого, кроме как дожидаться прибытия всех своих бойцов, не остается. А раз так, есть смысл попробовать повторить свои художества с кем-нибудь из боссов как я однажды уже делал в паре со Стивеном. Тем более, что сейчас провернуть что-то такое будет гораздо проще. Ведь нет большой необходимости идти на штурм какого-нибудь особняка вдвоем. Надо только доразведать и получить свежую информацию о том, где живет кто-нибудь из высокопоставленных мафиози. Благо, сделать это есть кому. Притом профессионально. Это я сейчас говорю о детективах из агентства, с которыми я заключил соглашение о сотрудничестве. Очень правильно я поступил, что не сунулся к еврейской мафии без доразведки. Два дня наблюдений детективов принесли неутешительные новости. За домами главарей плотно наблюдают люди из других мафиозных группировок. Более того, детективы вычислили в шаговой доступности от этих самых домов, готовые в любой момент вступить в бой нормальные такие отряды бандитов, вооруженных даже автоматическим оружием. Благодаря этим сведениям в первом приближении стал понятен и замысел пока неизвестного кукловода. Если бы мы сейчас начали противостояние, сразу нарвались на засаду почему-то объединившихся против нас бандитов. Веселый расклад получился бы, если бы мы ввязались в бой, не выяснив всех нюансов. Одно дело воевать парой сотен бойцов против пусть даже вдвое превосходящих сил противник но совсем другое, когда этих противников будет на порядке больше. Тут впору вызывать сюда весь ЧВК в полном составе, да еще и со всей бронетехникой. Мыс о бронетехнике сначала меня улыбнула, потом заставила задуматься. А вскоре я расслабился и сам себе сказал. «Я вас, падлы, научу тут, как правильно устраивать засады. Когда в твоем распоряжении ресурсы целой корпорации, неограниченное количество денег и друг владелец оружейного магазина осуществить любую бредовую мысль, связанную с бронетехникой, проблемой не станет. Когда мне пришла в голову мысль применить броню прямо в городе, тут же на задворках сознания мелькнула и другая». Просто повоевать и прорядить местных бандитов – это большого ума не надо. А вот сделать так, чтобы эти самые бандиты передрались между собой, и так половить в мутные водички рыбок покрупней – тут уж надо подумать и решить, как все это организовать. Судя по всему, хитрые евреи решили покончить в этой стране не только со мной, но и со всем моим бизнесом одним махом. Подготовили, так сказать, ловлю на живца. Ломонись сейчас к ним на разборке, и меня прихлопнули бы вместе с моими бойцами их поддельники сидящие в засаде. Я не сомневаюсь, что дома этих уродов превратились в настоящие крепости, и сунься мы туда, быстро справиться с ними не получилось бы. По-любому они продержались бы, пока в спину нам не ударит их друзья. У меня нет никакого желания воевать со всей мафией этой страны, но еще я не хочу и не могу оставить безнаказанными уродов, которые все это затеяли». Поэтому в моей больной голове я родилась идея ответить на подставу подставой еврейской мафии. Воевать мы с ними не станем. Так, постреляем немного там, где нас ждут, и на этом все. А вот когда к ним на помощь побегут подельники из других группировок, тогда и отработаем со всей широтой души пулеметами, которые будут установлены на автомобиле, обшитые броней. Думаю, потери этих помощников будут страшные, в отличие от евреев, которые не особо пострадают. Вот и посмотрим, как на это отреагируют главари других группировок. Тут сложно будет не подумать, что на самом деле это подстава от тех самых евреев. А учитывая, что эта публика спит и видит, как бы прихватить чужое, у главарей не остается вариантов, кроме как решить, что от них хотят таким образом избавиться, убрать, так сказать, конкурентов. Соответственно, и ответить они за такое должны не слабо, иначе их просто не поймут. Подготовка к нашему выступлению затянулась на пару лишних недель. Все дело в пулеметах. Я поначалу хотел вообще оснастить бронированные автомобили крупнокалиберными М2, но мои же бойцы меня и отговорили. При работе таким калибром может быть много жертв среди мирного населения. Все-таки 12,7 мм – это перебор для работы в городе. Вот из-за поставки пулеметов под винтовочный патрон нам и пришлось маленько отодвинуть время начала операции. Зато подготовились мы к ней на все сто процентов.